Граф де Грилл торопился, настолько, что даже позволил себе пробежаться по длинному замковому коридору и скачками подняться по широкой лестнице, ведущей к бальному залу. Миновав двух гвардейцев короля, охранявших широкие двустворчатые двери, советник распахнул одну из творог и ворвался в залу. Она была ярко освещена. Пламя с масляных светильников, усеявших стены, отражалось в начищенном паркете, наполняя залу мягким светом, в котором, казалось, можно было купаться, как в теплой воде. В центре, на табурете с бархатной подушечкой, стоял король Геордор. В белом шелковом белье, раскинув руки, он, как и положено монарху, возвышался над подданными, что суетились вокруг него с отрезами ярких тканей, линейками, нитками, ножницами и прочими немудренными инструментами портновского ремесла. Грил с удивлением отметил, что помимо двух личных портных короля у табурета собралась еще дюжина незнакомых особ, и многие из них держали в руках довольно острые предметы, которыми обычно не рекомендуется размахивать присутствие короля. Геордор, впрочем, выглядел довольным и расслабленным. Он даже чуть двигал руками, словно дирижируя этой пестрой толпой, пытавшейся измерить королевские телесаны лучшим образом. Граф нахмурился и решительно прошагал через весь зал. Добравшись до табурета, он бесцеремонно отпихнул пару портных с ножницами в руках и запрокинул голову. «Сир!» — позвал он. «А, это ты, Эрмин!» — отозвался король. «Подержи-ка вон тот отрез, его нельзя класть на пол!» Ошеломленный советник протянул руку, и на ней тут же повисла тяжелая красная ткань с золотым шитьем. Портняшки с ножницами вновь подступили к монарху, вызвав у непреодолимый приступ подозрительности. — Сир, — повторил он, стараясь незаметно вклиниться между королем и портными, — срочное дело. — У тебя все дела срочные, — отозвался Геордор, не отпуская рука. — Но сегодня нет ничего более срочного, чем моя новая мантия. Представь, ту, что закончили неделю назад, умудрились загубить прямо в гардеробной. Один из этих криворуких болванов ее порвал. Говорит, зацепилась за щепку в платяном шкафу. Сир промычал Дегрил, пытаясь взглядом показать, что посторонних не прохо бы отослать из зала. — Ну что там у тебя? — смилостивился монарх. — Говори. — Есть новости, только для вас, мой король, — настаивал Дегрил. «Что — Что-то серьезное? — Геордор нахмурился. — Опять? — Да, сир. Король со вздохом опустил руки. Портные отступили на шаг, и на лицах их появилось отчаяние. Граф невольно почувствовал себя варваром, неосторожным движением, испортившим чудесную картинку. Он поежился, представляя, что кто-то из этих портняжек может оказаться тем, кто будет шить праздничный костюм и ему самому. Месть портного бывает удивительно незаметной и вместе с тем удивительно разрушительной. «Идите», — велел король, — «подождите за дверями. Оставьте все здесь, скоро мы продолжим». Портные, рассыпаясь в извинениях, толпой двинулись к дверям. Грил провожал их взглядом и лишь когда за последним захлопнулась тяжелая створка, повернулся к королю. Что стряслось на этот раз? С видом мученика осведомился Геордор. «У меня появилась новая информация. Заговор действительно существует», — шепотом отозвался Дегрилл. «Следы ведут Гемилу, подозревая, что именно он возглавляет заговорщиков». подозрение Король удивленно скинул брови. «Раньше ты не опускался до подозрений, а излагал факты. Всегда». «На факты сейчас нет времени», — отозвался граф. «Мне удалось узнать, что некоторые лорды из Совета собираются у Гемела. Собираются тайно, стараясь остаться незамеченными». Какая неприятность. Король позволил себе улыбнуться уголком рта. «И что же они делают?» «Вряд ли играют в карты на раздевание, Сир», — сухо ответил Дегрилл. То есть, чем они там занимаются, ты точно не знаешь. «Не знаю, сир», — признался Дегрилл, «но кажется, с ними связан тот, кого мы подозреваем в убийстве младших лето и Верони. А это уже попытка вызвать беспорядки в городе». Попытки, догадки, подозрения. Король тяжело вздохнул. «Чего ж ты хочешь от меня?» «Р, чтобы я отдал приказ арестовать тех тех, кто ходит в гости к моему бывшему тестю? Бросить темницу, отдать на допрос палачу, так?» «Неплохая идея», — хмыкнул советник. «Но это, пожалуй, еще рановато. Пока что я хотел предупредить тебя, мой король, что сейчас лучше сохранять осторожность и удвоить бдительность, пока я не выясню, что затевает это сборище баранов, которые все называют лордами». «Осторожность?» — переспросил Геордор. «Например». «Например, не допускать себе незнакомых людей с ножницами в руках», — в сердцах бросил Дегрю. «Даже я не знаю, кто эти люди. Что уж говорить о твоей страже?» Геордор нахмурился, его лицо помрачнело, губы поджались. «Вот что», — сказал он тихо, — «ты, Эрмин, меня разочаровываешь. Отрываешь отважного дела, чтобы вывалить на меня глупую шелуху своих подозрений. Пока у тебя не будет доказательств, настолько веских, чтобы я не постеснялся бросить темницу бывшего тестя накануне своей новой свадьбы». Больше не тревожь меня своими сомнениями, понимаешь? Да, сэр, Так же тихо отозвался Дегрилл, стараясь удержать волну гнева, поднимающуюся из груди. Превосходно. Что-то еще? Нет, сир, это все. Хорошо. Что там с Сигманом? От него еще нет вестей? Он все еще скачет навстречу вашей невесте, ответил советник. Чудесно. Если от него поступят какие-то известия, тут же докладывай мне. Только в этом случае, понимаешь? «Да, сиро», — печально произнес советник, — «я понимаю. Очень рад. А теперь ступай и займись фактами. А когда будешь выходить, позови обратно портных». Дегрилл склонился в глубоком поклоне, мазнув краем роскошной ткани по надраенному паркету. Выпрямившись, он молча развернулся и устремился к дверям. Распахнув их, он бросил отрез в руки первого же портного и махнул рукой, разрешая им вернуться в зал. Потом, не задерживаясь, направился обратно к лестнице». Он весь кипел от гнева. Он не узнавал своего короля, обычно проницательного и рассудительного. Что на него нашло? Старческая немо ума или эликсиры полуэльфа действительно вернули короля к юности, когда тело правит разумом. Эта проклятая свадьба действует на короля как крепкое вино. Он теряет голову и едва заслышит слово «невеста». Проклятие. И это в такой тяжелый момент. Нет, право, заговорщики очень удачно выбрали время, чтобы им пусто было. На лестнице Дегрил задержался. Немного поразмыслив, он начал подниматься вверх к своему старому убежищу на чердаке. Туда, откуда он мог наблюдать за всем королевством, за его самыми укромными уголками. «Пришла пора пустить в ход все козыри» приложить все усилия и отчаянно надеяться, что это принесет хоть какую-то пользу. Ведь самого главного советник так и не сказал королю, просто не решился, а дело было важно. Граф никак не мог найти Сигмана с помощью птиц. латоя словно провалился куда-то, исчез, канул в небытие. В то, что бывший танк погиб, Эрмин не верил. Оставался лишь один вариант. Кто-то, очень хорошо осведомленный о способностях графа Птаха, не хочет, чтобы тот увидел Сигмана Латоя. И этот кто-то не стесняется использовать магию, которую нельзя заметить. Такую, какой давно уже не было на землях Ривостана. Рванув ставший внезапно узким воротник, Дегрилл скачками помчался вверх по лестнице. Он должен успеть. Должен.